Глава 8. Ловушка представлений о справедливости. Если бы мир был устроен так, чтобы всё в нем было справедливо, ни одно живое существо не прожило бы и дня. Птицам было бы запрещено есть червяков, и всем пришлось бы служить чьим-то эгоистическим интересам. Мы привыкли искать в жизни справедливость, а не находя ее, чувствовать злость, беспокойство или разочарование, а на самом деле столь же полезным делом был бы поиск источника вечной молодости или еще какого-нибудь сказочного образа. Справедливости не существует. Никогда не существовало и не будет. Мир просто не устроен таким образом. Малиновки едят червей, это несправедливо по отношению к червям. Пауки пожирают мух, это нечестно по отношению к мухам. Пумы убивают койотов, койоты убивают барсуков, барсуки охотятся на мышей, мыши едят жуков, жуки, дабы понять, что справедливости не существует, просто посмотрите на природу уранада, наводнение, цунами, засухи, все это несправедливо. И вообще, справедливость миф. И мир несправедлив, и люди в нем ежедневно совершают несправедливые поступки. Вы можете быть счастливы или несчастны, но это не имеет никакого отношения к недостатку справедливости вокруг вас. Это не цинизм, А точное описание того, как устроен наш мир. Справедливость всего лишь понятие, которое практически неприменимо, особенно если речь идет о вашей самореализации и счастье. Но слишком многие из нас хотят, чтобы честность стала неотъемлемой частью взаимоотношений с другими. Это несправедливо. Ты не имеешь права делать это, если я не могу И разве я бы так поступил с тобой? Вот такие мы используем выражение ищет справедливости, а когда не находим, то ее отсутствие используем как оправдание тому, что мы несчастны. Потребность справедливости невротическое поведение. Она вызывает попадание в зону ошибок. Вы наказываете себя негативным чувством, которое появляется, когда вы видите что поиски справедливости оказываются тщетными. При этом пораженческий характер поведения заключается не в самом желании справедливости, а в попадании в состояние и мобилизации человека, который сталкивается с несправедливостью в реальной жизни. Наша культура обещает нам справедливость. Политики говорят о ней во всех своих речах перед выборами, Нам нужно равенство и справедливость для всех. И тем не менее, день за днем нет век за веком, недостаток справедливости продолжает иметь место. Бедность, войны, эпидемии, преступность, проституция, наркомания и убийства поражают поколение за поколением как в общественной, так и в личной жизни. И если судить по истории человечества, так и будет продолжаться. Несправедливость постоянна, но вы в своей безграничной новообретенной мудрости можете решить начать борьбу с этим злом и устоять перед искушением эмоциональной имобилизации. Можно работать над уменьшением несправедливости и не поддаваться ей. Наши законы обещают нам справедливость. Люди требуют правосудия, и некоторые даже добиваются его, но чаще подобного не происходит. Тех, кто владеет деньгами, не осуждают. Судьи и полицейские покупаются сильными мира сего. Президент и вице-президент США подвергаются лишь частичной уголовной ответственности. Тюрьмы заполнены бедняками, у которых нет никаких шансов изменить существующее положение. Это несправедливо, но это жизнь. Спира огню стал богатым, избежав уплаты подоходного налога. Ричарда Никсона оправдывают, его приближенные несколько месяцев проводят в тюрьме с минимальной охраной. А бедняки и представители национальных меньшинств гниют в тюрьме в ожидании суда, надеясь на чудо. Если вы посетите местный суд или полицейский участок, вы убедитесь, что у влиятельных людей свои правила, как бы это ни отрицало руководство. Где же справедливость? Да нигде. Ваша решимость бороться может быть действительно достойна восхищения, но если вы решили расстраиваться по этому поводу, Это не меньшее проявление невроза, чем чувство вины, поиск одобрения или любой другой вид самобичевания, входящий в ваши зоны ошибок. Это несправедливо лозунг неэффективных взаимоотношений. Потребность в справедливости может проникать и в личные взаимоотношения, и не давать человеку успешно общаться с другими. Лозунг это несправедливо одна из наиболее распространенных и наиболее разрушительных жалоб, которые один человек выражает другому. Чтобы вы могли сесть что либо несправедливым, нужно сравнить себя с другим человеком или группой людей. Мысленная настройка идет приблизительно так: Если они это могут делать, могу и я. Несправедливо, если у вас есть то, чего нет у меня, но я не смог это сделать. Почему вы это делаете? И так до бесконечности. В данном случае вы определяете, что является для вас благом, на основе поведения кого-то другого. Не вы а окружающие несут ответственность за ваши эмоции. Если вас расстраивает невозможность сделать то, что сделал кто-то другой, вы даете им контроль над собой. Когда вы сравниваете себя с другими, вы играете в игру под названием это несправедливо, и ваше мышление теряет уверенность и переключается на других. Одна из моих клиенток, привлекательная молодая женщина по имени Джуди, хороший пример подобного неконструктивного мышления. Джуди жаловалась на пятилетний несчастливый брак. Однажды вечером во время собрания группы, которую я консультировал, она сыграла роль в сценке о семейном споре. Когда молодой человек, игравший роль мужа Джуди, страхового агента Сказал ей что-то неприятное, она тут же парировала: "Почему ты так сказал? Я никогда не говорю тебе такого". Когда он упомянул их общих двух детей, Джуди сказала: "Это нечестно. Ты вовлекаешь в спор детей". Когда разговор зашел о перспективе выхода куда-нибудь на вечер, Джуди снова заявила: "Так несправедливо, ты постоянно развлекаешься, А я должна оставаться дома с детьми. Джуди расписала свой брак по учетному листку, как бухгалтер. Это тебе, а это мне. Все должно быть по справедливости. Если я поступаю так, ты должен поступать так же. Неудивительно, что она почти все время чувствовала себя обиженной и ущемленной и больше беспокоилась об исправлении воображаемой несправедливости, чем о том, чтобы внимательно присмотреться к своему браку и возможно что-то в нем исправить. Поиск справедливости, который вела Джуди, невротический тупик. Она оценивала поведение мужа по своему собственному, а ее счастье определялось поведением мужа. Если бы она прекратила свои постоянные расчеты, И начала добиваться того, чего хочет, не будучи в долгу за это перед мужем. ее брак стал бы гораздо счастливее. Справедливость внешнее понятие. Это способ избежать ответственности за собственную жизнь. Вместо того, чтобы говорить о несправедливости, вы можете решить, что же вам нужно на самом деле, и затем начать разработку способов достижения своей цели вне зависимости от того, чего хочет или что делает кто-то другой. Простая истина: все мы различны, и никакие жалобы о том, что у других все лучше, чем у вас, не принесут положительных изменений в вас самих. Вам придется избавиться от ссылки на других и отбросить в сторону бинокль, сфокусированный на действиях других. Одни меньше работают, но больше получают. Другие получают продвижение по службе, попав в любимцы начальства, в то время как ваши способности выше. Ваш супруг, супруга и дети всегда будут поступать не так, как вы. Но если вы будете сосредоточиваться на себе, а не сравнивать себя с остальными, У вас не будет возможности расстроить себя недостатком справедливости в этом мире. Фактически причиной любого невроза является предпочтение поведения других своему. Если вы не расстаетесь с фразами типа если это можно ему, можно и мне, вы ведете свою жизнь по чужому образцу и никогда не создадите своей жизни. Ревность одно из требований справедливости. Джон Драйден называл ревность желтухой души. Если ревность вам мешает и мобилизует вас в эмоциональном плане, стоит поставить себе цель избавиться от подобных разрушительных мыслей. На самом деле, ревность это потребность в том, чтобы кто-то любил вас так, как вы хотите. Когда желаемого вы не получаете, то заявляете: это несправедливо. Причина ревности заключается в неуверенности в себе. Это чувство имеет внешнюю ориентацию. Из-за ревности человек ощущает психологический дискомфорт. Люди, которые нравятся сами себе, не ревнуют и не позволяют себе расстраиваться, когда кто-то другой ведет двойную игру. Невозможно предугадать, как человек, которого вы любите, отреагирует на другого человека. Но если он решил быть любящим и заботливым, вам ничего не остается, кроме как страдать от ревности, если вы считаете, что его решение каким-то образом связано с вами. Это ваш собственный выбор. Если ваш партнер любит другого человека, Он не поступает несправедливо. Если вы все таки другого мнения, то в конце концов начинаете пытаться понять, почему так происходит. Прекрасный пример. Моя клиентка Хелен, которая негодовала по поводу измены мужа, у нее появилось навязчивое желание понять, почему он ей изменил. Она постоянно задавала полные сомнения в себе вопросы. Что я сделала неправильно? Что во мне не так? Неужели я оказалась для него недостаточно хороша? Хелен не переставала думать о том, как несправедлива неверность ее мужа, и даже подумывала сама завести любовника и таким образом восстановить равновесие. Она много плакала, а настроение ее колебалось между гневом и грустью. Ошибка мышления Хелен, ставшая причиной ее расстройства, заключается в стремлении к справедливости. Это стремление отрицательно сказалось на ее жизни в браке. Она сделала решение мужа заняться сексом с кем-то еще причиной своего подавленного состояния. И в то же время женщина использовала его поведение как оправдание действию, которое вероятно хотела давно совершить, но не делала из-за того, что это несправедливо. То, что Хелен настаивает на справедливости и только на справедливости, означает в таком случае, что если бы первый изменила она, ее мужу пришлось бы тоже восстанавливать равновесие. Эмоциональное состояние Хелен Не изменится к лучшему, пока она не решит, что он совершил свой поступок независимо от нее, что у него могло быть на то огромное множество собственных причин, не связанных с Хелен. Возможно, он просто захотел разнообразия, возможно, он полюбил еще кого-то, кроме своей жены. Возможно, муж хотел доказать свою дееспособность или молодость души. Какой бы ни была истинная причина, она никак не связана с Хелен. Женщина должна рассматривать этот роман как отношение двух людей, а не как заговор против нее самой. В своих расстроенных чувствах Хелен виновата сама. Она может либо продолжать мучить себя ревностью, считать себя менее важной, чем муж или его любовница, либо признать что роман другого человека не имеет никакого отношения к ее личности. Некоторые типичные формы поведения по принципу я требую справедливости. Поведение по принципу я требую справедливости ярко проявляется практически во всех сферах жизни. Если вы обладаете хоть маломальски развитой чувствительностью, то сможете увидеть, как оно снова и снова проявляется в вас самих и в других людях. Вот наиболее распространенные примеры поведения этого типа. Жалобы на то, что другим за ту же работу платят больше. Разговоры о несправедливости того, что фрэнк сенатора Сэмми Дэвис, Барбра Стрейзен Кэтфиш Хантер или Джо Немит зарабатывают столько, сколько они зарабатывают, и расстройство по этому поводу. Расстройство из-за того, что другим правонарушения сходят с рук, в то время как вы всегда попадаетесь. Вы настаиваете, что справедливость должна быть превыше всего, идет ли речь о превышении скорости на шоссе или о президенте Никсоне. Все фразы типа: "А я бы поступил с тобой так же", в которых подразумевается, что все должны быть точной копией вас самих. Постоянное отплачивание за добрые поступки других по отношению к вам. Если ты пригласил меня на обед, я тоже должен это сделать или, по крайней мере, поставить бутылку вина. Такое поведение часто оправдывают хорошими манерами или вежливостью, но в действительности это всего лишь способ удержать весы справедливости в равновесии. Ответный поцелуй или слова: "И я тебя тоже люблю", вместо того, чтобы принимать и выражать свои чувства тогда, когда этого хочется вам, такие действия подразумевают, что нечестно слышать признание в любви или принимать поцелуй не оплатив тем же. Интимная связь с кем-то из чувства долга, даже если вы этого не хотите, потому что отказываться несправедливо. Таким образом вы прибегаете к справедливости вместо того, чтобы делать то, что вам хотелось бы в данный момент. Постоянное утверждение, что все в мире логично и последовательно. Вспомните строку Эмерсона, которую Так часто цитируют не к месту. Глупая последовательность Убежище мелких умишек. Если вы хотите, чтобы все всегда было правильно, вы относитесь к группе этих мелких умишек. В спорах настаивание на принятии четкого решения, которое устанавливает, что победитель прав, а проигравший должен признать, что он неправ. Использование аргумента о справедливости для того, чтобы добиться своего. Ты прошлым вечером ходил гулять, поэтому нечестно, если я останусь сегодня дома. А потом испорченное настроение из-за того, что справедливости не существует. Утверждение, что какое-то действие или ситуация несправедливы по отношению к детям, родителям или соседям, а затем совершение поступков, которые вам на самом деле не хотелось совершать, и наступившее следом сожаление о них. Вместо того, чтобы винить во всем недостаток справедливости в жизни, попытайтесь беспристрастно оценить свою неспособность определить, что лучше всего подходит именно вам. Игра под названием Если он это может делать, могу и я. Когда вы оправдываете какие-то свои действия поведением другого человека, это может стать невротическим оправданием обмана, воровства, флирта, опозданий и так далее, того, чего вы не хотели бы видеть в своей системе ценностей. На шоссе это неправильный обгон другой машины, потому что водитель также поступил с вами, или отказ выключить дальний свет потому что машины, идущие навстречу, этого не сделали, то есть вы подвергаете свою жизнь опасности просто потому, что оскорблено ваше чувство справедливости. Это обычное поведение типа он стукнул меня, поэтому я стукнул его, часто проявляющееся у детей, которые тысячи раз наблюдали подобные поступки своих родителей. Девидённое до предела такое поведение может стать причиной войны. Стремление потратить на подарок человеку столько же денег, сколько стоил подарок этого человека вам. Расплата за любую услугу аналогичной услугой. Вы уравниваете пункты учетного листка, а не делаете то, что хотели бы делать в таких случаях. В конце концов, Все должно быть по справедливости. Итак, мы провели краткую экскурсию по аллее справедливости, где вы и те, кто вас окружает, постоянно бываете расстроены, часто лишь немного, но все же невыполнимым требованием, чтобы все на свете было справедливым. Некоторые психологические дивиденды – от приверженности к требованиям справедливости. Подобное поведение обычно приводит к поражению, потому что не дает человеку сосредоточиться на реально происходящем и заставляет жить в некоем вымышленном, несуществующем мире. Вот наиболее распространенные причины, по которым человек держится за свои привычки, требовать справедливости. Вам очень удобно чувствовать себя порядочным человеком. Это один из способов воспитать в себе чувство превосходства. Пока вы стоите за мифическую систему, основанную на справедливости во всем, и достаточно аккуратны, чтобы сохранять баланс на своем учетном листке, вы будете держаться за это святое чувство и жить неэффективно, а скорее удобно. Вы можете отказаться от ответственности за себя и найти оправдание своему бездействию в переносе ответственности на события или людей, которые обходятся с вами несправедливо. Это попытка найти козла отпущения, если вы не способны быть тем, кем хотите быть, и чувствовать то, что хотите чувствовать. Таким образом удаётся избежать риска и тяжёлого труда связанного с переменами. Пока несправедливость является причиной ваших проблем, вы никогда не изменитесь. Если эта несправедливость не исчезнет, что, конечно же, невозможно. Несправедливое обращение с вами может дать вам право на внимание, сочувствие других и свое собственное. Мир несправедливо с вами обошелся, И теперь все должны вас жалеть. Это еще один способ избежать изменений. Внимание, сочувствие это ваша награда, и вы используете ее не для того, чтобы взять жизнь в свои руки и перестать сравнивать себя с другими, а для того, чтобы на что-то опереться. Так можно оправдать любое аморальное, незаконное или неприличное поведение перенося ответственность за свои действия на другого человека. Если он может так делать, могу и я. Прекрасная система для обоснования любого поведения. Это дает вам эмоциональное оправдание перед самим собой за собственную неэффективность. Если они не собираются ничего делать, не буду и я. Очень хитрый способ скрыть свою лень, усталость или неуверенность. Это дает тему для беседы и помогает избежать разговоров о себе с окружающими вас людьми. Вы жалуетесь на несправедливость, которой так много в нашем мире, на то, что нигде ничего не делается. Так убивается время, и вам возможно удается избегать более открытого и личного разговора с другими. Пока вами правит понятие о справедливости, вы всегда можете принять справедливое решение. Вы можете манипулировать другими, особенно своими детьми, напоминая им, что они будут вести себя несправедливо по отношению к вам, если не будут точно такими же, как вы, и не будут вести точный учет всех действий в отношениях с другими людьми. Очень удобный способ для того, чтобы добиться своей цели. Появляется возможность оправдать свою мстительность, потому что все должно быть справедливо. Это дает шанс уйти от наказания за любые действия, связанные с манипуляцией другими или просто за неприглядные поступки. Месть оправдана, потому что все должно быть по справедливости. Такова система психологической поддержки, благодаря которой можно держаться за свое требование справедливости. Но эта система не является непоколебимой. Вот некоторые способы, которые помогут вам избавиться от этого типа мышления и от этой зоны ошибок. Некоторые приемы для отказа от тщетного стремления к справедливости Составьте список всего, что, по вашему мнению, несправедливо в этом мире. Используйте список в качестве эффективного личного руководства к действию. Задайте себе важный вопрос: устранится ли эта несправедливость, если я буду расстраиваться? Очевидно, что нет. Решив бороться с ошибочным мышлением, которое Ведёт к испорченному настроению, вы окажетесь на пути к выходу из ловушки справедливости. Когда вы хотите сказать: "А я бы с тобой так не поступал" или что-либо подобное, меняйте его на: "Ты отличаешься от меня, хотя в настоящий момент мне трудно с этим согласиться". Это откроет, а не закроет двери общения между вами и другим человеком. Начните рассматривать свою эмоциональную жизнь как процесс, не зависящий от того, что делает кто-то другой. Это освободит от цепей, которые сковывают вас всякий раз, когда вы чувствуете обиду из-за того, что человек ведет себя не так, как вам хотелось бы. Стремитесь рассматривать каждое решение не как некое фундаментальное событие, способное изменить всю жизнь, а как что-то на перспективу. Карлос Кастанеда назвал человеком знание того, кто живет, действуя, а не думая о действии и о том, какие появятся мысли после того, как он совершит какое-то действие. Такой человек знает, что его жизнь очень скоро подойдет к концу и понимает, что нет вещей более важных и менее важных. Человек тоже потеет и пыхтит, как все остальные, и внешне его не отличить от обычного человека. Но он контролирует ошибки в своей жизни. Раз нет на свете более важных вещей, чем какие-то другие, он выбирает любое действие и совершает его так, как будто оно для него очень важно. Глупость, находящаяся под контролем заставляет говорить о важности того, что он делает, и вынужден действовать так, как будто это действительно важно. Но на самом деле он знает, что это не так. Вот почему, совершив это действие, он уходит с миром в душе, и его никоим образом не беспокоит, принес он пользу или нет. Хороший или плохой поступок совершил Замените фразу это несправедливо на жаль, что это так или я бы предпочел». Таким образом, вместо того, чтобы настаивать на реконструкции мира, вы начнете принимать реальность такой, какая она есть, хотя при этом и не обязательно одобрять ее. Откажитесь от сравнения себя с другими. Имейте свои цели, не зависящие от того, что делает Иванов, Петров или Сидоров. Задайтесь целью стать таким, каким хотите быть, не оглядываясь на других, на то, что у них есть или чего нет. Вместо того, чтобы кому-то тут же отплачивать бутылкой вина или подарком за обед или вечеринку, подождите, пока вам не захочется это сделать, а потом, скажем, пошлите бутылку вина с запиской За то, что вы такой хороший человек, нет нужды приводить все счета в баланс миновой торговли. Просто делайте что-то приятное ради себя, а не ради конкретного случая. Тратьте на подарки столько денег, сколько хотите, и пусть вас не ограничивает сумма, которую какой-то человек потратил на вас. Исключите из своего поведения приглашение людей основанные на различных обязательствах или чувстве справедливости. Решите для себя, с кем вы будете общаться на основе внешних, а с кем на основе внутренних стандартов. Разработайте систему стандартов для семейной жизни, основываясь на том, что считаете для себя наиболее приемлемым. Пусть вашему примеру последуют другие члены семьи. Едва ли вам удастся организовать все так, чтобы при этом не ущемлялись чьи-либо права. Если в интересах дела для вас оптимально отсутствовать дома по вечерам три дня в неделю, но при этом некому будет присмотреть за детьми, принимайте окончательное решение, не обращая внимания на такое понятие, как справедливость. Можно пригласить няню, можно брать детей с собой, можно найти другое приемлемое решение. Но отказ от своих планов по той причине, что это несправедливо, принесет лишь общее разочарование и может вынудить всех сидеть дома. Необходимо действовать, а не жаловаться на несправедливость. И из каждой неприятной ситуации обязательно есть выход, который во всяком случае не выбьет вас из колеи и не заставит опустить руки. Не забывайте, что месть всего лишь один из способов стороннего контроля над вами. Делайте то, что выбрали для себя вы сами, а не кто-то другой. Итак, мы изложили некоторые соображения, которые помогут вам стать счастливее, избавив от потребности сравнивать себя с другими и используя их успех в качестве показателя своего собственного благополучия проблема не в самой несправедливости, а в том, как вы на нее смотрите.